Глава тринадцатая В течение нескольких секунд Лэнгдон смотрел на снимок с паскриптумом Саньера. Найти Роберта Лэнгдона. Казалось, пол уходит у него из-под ног. Саньера оставил паскриптум, где указал мое имя? Нет, это просто в голове не укладывается. — Теперь понимаете, — спросила Софи, — почему Фаш вызвал вас сюда и считает главным подозреваемым? пока Лэнгдон понял лишь одно — почему Фаш смотрел так самодовольно, когда он, Лэнгдон, предположил, что Саньеру было бы куда проще написать имя убийцы. Найти Роберта Лэнгдона. — Но почему Саньер это написал? — воскликнул он. На смену смятению и растерянности пришел гнев. Зачем мне было убивать Жака Саньера? Мотив Фашу еще не ясен но он записал весь ваш разговор в надежде, что это прояснится». Лэнгдон разинул рот, но не произнес ни слова. «У него при себе миниатюрный микрофон», — объяснила Софи, подключенный к передатчику в кармане, «и все радиосигналы передавались на командный пост в кабинет куратора». «Нет, это просто невозможно», — пробормотал Лэнгдон. «И потом у меня есть алиби. Сразу после лекции я отправился в гостиницу». Можете спросить внизу, у портье за стойкой. Фаш уже спрашивал, и в его отчете указано, что вы взяли ключ от номера примерно в 10.30. Увы, время убийства определено достаточно точно, и произошло оно около 11. .00. Так что вы вполне могли выйти из номера незамеченным. «Нет, это просто безумие какое-то!» «У вашей нет доказательств!» Глаза Софии удивленно округлились. Точно она собиралась спросить, как это нет доказательств. «Но, мистер Лэнгдон, ваше имя написано на полу, рядом с телом. К тому же в дневнике Соньера найдена запись о том, что вы договаривались встретиться, и время встречи совпадает со временем убийства». «Да, у Фаши было более чем достаточно оснований взять вас под стражу и привести в управление для допроса», — добавила она. Тут Лэнгдон понял, что без адвоката ему не обойтись. «Я этого не делал», — Софи вздохнула. «Это вам не американский телесериал, мистер Лэнгдон. Во Франции закон защищает полицейских, а не преступников». К сожалению, в данном конкретном случае надо еще учитывать и реакцию средств массовой информации. Жак Соньер был весьма известным и уважаемым в Париже человеком. Его многие любили, а потому новостью номер один завтра станет его убийство. И на Фаша начнут давить, заставляя сделать заявление для прессы, а потому в его же интересах уже иметь на готове хотя бы одного задержанного подозреваемого. Лэнгдон почувствовал, что загнан в угол. Но почему вы говорите мне все это? Потому, мистер Лэнгдон, что я верю в вашу невиновность. Софина мгновение отвернулась, потом снова посмотрела ему прямо в глаза. А также потому, что это отчасти по моей вине вы попали в эту переделку. Простите, не понял. «Выходит, это вы виноваты в том, что Саньер подставил меня?» «Да не подставлял он вас. Просто произошла ошибка. Это послание на полу. Оно было предназначено мне». Лэндону никак не удавалось осмыслить услышанное. «Простите, послание было предназначено не для полиции. Он оставил его мне. Думаю, в те минуты он так спешил» что не осознавал, как это будет выглядеть в глазах полиции. Она на миг умолкла. Цифровой код не имеет никакого смысла. Саньер написал его просто для того, чтобы быть уверенным, что в расследовании будут задействованы криптографы, и чтобы именно я поскорее узнал о том, что с ним случилось. У Лэнгдона голова пошла кругом. Он еще не разобрался, в своем Софи уме или нет, но, по крайней мере, теперь точно знал, что она хочет помочь ему. Этот паскриптум найти Роберта Лэнгдона. Она сочла его приказом, последней предсмертной волей куратора и разыскала Роберта Лэнгдона. Но с чего вы взяли, что он оставил послание вам? Витрувианский человек, просто ответила она, этот рисунок всегда был моим самым любимым из всех работ Леонардо да Винчи. Вот он и использовал его, чтобы привлечь мое внимание. — Погодите. Выходит, куратор знал ваши вкусы? Она кивнула. — Извините, надо было рассказать все по порядку. Дело в том, что Саньер и я... Тут Софи умолкла, и Лэнгдон уловил в ее голосе печали и сожаления о прошлом. Очевидно, Софи и Жака Саньера — Связывали какие-то особые отношения. Лэнгдон посмотрел на стоявшую перед ним красивую женщину и напомнил себе, что во Франции пожилые мужчины часто заводят молодых любовниц. Хотя слово «завести» как-то не слишком гармонировало с характером Софи Неве. «Мы поссорились лет десять назад», — шепотом произнесла Софи, «и с тех пор почти не разговаривали. Но сегодня...» Когда в отдел позвонили и сообщили, что Саньер убит, а потом прислали снимки, я сразу поняла, он оставил это послание мне. — Потому что изобразил собой витрувианского человека? — Да. — И еще эти буквы. — П.С. — По скриптум? Она покачала головой. — Нет. Это мои инициалы. — Но ведь вы, Софи, не век. — не век. Она опустила глаза. «П.С. — это прозвище. Так он меня называл, когда мы жили вместе». Она слегка покраснела. «Сокращенно от принцесса Софи». Лэнгдон не знал, что и сказать. «Глупо, я понимаю», — добавила она. «Но так он называл меня давным-давно, когда я была еще совсем маленькой девочкой». «Так вы давным-давно с ним знакомы?» Да, и очень даже хорошо знакомы. На глазах ее выступили слезы. Дело в том, что Жак Соньер — мой дед.